Глава 35. Кева Поэт-воин Таки сравнил любовь с опьянением. Любовь делает из нас дураков, но при этом счастливых. А когда любовь истощается, мы чувствуем себя ослабленными, опустошенными и уязвленными. Вот что я чувствовал из-за любви к Лунаре, к Сади, из-за того, что они любили меня. Одна моя половина стремилась к тому, чего я лишился, а другая ненавидела меня за это. Шесть дней я пробыл в лабиринте. Чтобы выжить, пил воду с металлическим привкусом, не забывая, что убил там человека. Я оживал кожу сапог по кусочку в день, а по стенам карабкались джинны. Они были скелетами, завернутыми в тени, с белыми зрачками на черных радужках. Они наблюдали за мной сверху, но не приближались. Поначалу я дрожал от страха, а теперь радовался их обществу. На меня смотрело и металлическое существо с десятью глазами, но только одним глазом, в самом низу. Мне не хотелось входить в его пасть. Там, среди разбитого стекла, гнило тело Лунары. Куда бы я ни свернул, я всегда возвращался туда. Как говорится в легендах, лабиринт — это место, откуда нет выхода. Я подумывал покончить со всем этим. Я мог бы заколоть себя в сердце кинжала Майкарда, но не хотел попасть в барзак, зная, кто им правит. И в итоге просто сидел, жуя кожу. Меня подташнивало от металлической воды, и я дрожал от ветра, завывающего по пещере. Чего я хотел больше всего? Яснее ясного. Кальяна с лучшим гашишем. Я вспомнил то давнее время, когда брел по базару пряностей в Кастани. Парень с внешностью пирата и заплетенный в косы бородой подозвал меня к своему прилавку и попытался всучить гашиш со вкусом невероятной черной патоки, которую никто еще не пробовал. Он рассказал мне историю, как он плыл в Кашаны, и вдруг ни с того ни с сего закружился смерч и поглотил его корабль. К счастью, он очнулся на острове, весь в ссадинах, но живой. Он огляделся и с удивлением обнаружил, что его окружают яркие деревья со странными плодами. Одни плоды напоминали клубнику, только синюю, из их пор выделялся нектар, напоминающий древесный мед. На другом дереве росли фиги, а в них крохотные алмазы, которые лопались во рту, взрываясь обжигающим пряным соком. Я слушал его и слушал, и в конце концов сдался и купил невероятную черную патоку. Позже, в тот же день, я смешал ее с обычным гашишем и раскурил кальян. Вкус был божественным, как будто кто-то расплавил солнечное сияние и смешал его с сахарным тростником. На следующий день я вернулся на базар, чтобы купить еще, но парень исчез. Кого бы я ни спрашивал, никто его не видел. Сейчас у меня было лишь одно желание — покурить гашиш с невероятной черной патокой. Она пришла, пока я был погружен в грезы. Ко мне спустился павлин с лицом женщины. Размах ее крыльев был больше моего роста, а яркая расцветка выделялась даже в темноте. «Я сильно рискую, явившись сюда, чтобы тебя найти», — сказала Саран. «Какое мне дело до того, чем рискует эта птица?» «Что тебе нужно?» «Я хочу, чтобы ты отправился в святую Зилтурию, где будешь учиться и станешь тем, кем должен стать». Я рассмеялся. Саран расправила крылья и накрыла меня ими, как плащом. Впервые за многие дни в меня проникло тепло, но не только тепло. Через несколько секунд я уже не испытывал ни голода, ни жажды, даже перестал отошнить от металлической воды». Сердце затрепетало новой силой, как и легкие, и мышцы. Я ощутил небывалый прилив сил. И все же меня это разозлило до безумия. «Если ты можешь это сделать, почему не спасла Сади?» Саран уставилась на меня пронзительными рубиновыми глазами. «Не нужна мне твоя помощь», — сказал я. «Я не поеду в Зелтурию. Лучше медленная смерть, чем стать вашей пешкой, пешкой любого правителя, бога, ангела или джина. «Пошли вы все куда подальше!» «Тебе нет необходимости говорить», — сказала Саран мягким материнским тоном. «Я чувствую твое сердце как свое собственное. Ощущаю твои страдания и знаю, насколько они велики. Вот почему ты должен поехать в Зелтурию. Обучение освободит тебя от суетного. Ты не будешь нуждаться в пище, воде и сне. Любовь, ненависть, горе... От всего этого твое сердце освободится. Ты достигнешь фана, полностью избавишься от своего я. Разве это не лучше, чем умереть здесь? Хотел бы я родиться таким, ничего не чувствовать и никого не любить. Но даже Вайя говорил, что кое-что чувствует. Хотя он этого и не показывал, мы были ему не безразличны. Лунара совсем другое дело. Обучение сделало ее совсем холодной. По крайней мере, до самого конца, когда она, кажется, снова меня полюбила, прямо перед тем, как я ее заколол. Сади упоминала, что я останусь юным и буду смотреть, как стареют те, кого я люблю. Но они так и не постареют, потому что я не сумел их уберечь. Был бы я настоящим магом, никогда бы не позволил Ираклиусу взять меня в плен, и тогда, может быть, защитил бы Сади, защитил бы всех. «Что произошло в Кастане?» — спросил я. Некоторые погибли во время панического бегства, но все, кого ты знаешь, целы. Это я всех убил. Да, но спас ты гораздо больше людей. Ты убил апостола Хаввы. Саран сменила мягкий материнский тон на стальной тенор королевы. Врата к кровавой звезде не откроются, и мир не услышит ее песню, вызывающую безумие. Ты спас всех нас. Но звезда сказала, что она придет. Возможно. Но не раньше, чем через тысячу человеческих жизней. Боги сражаются дольше, чем по земле ходят люди. Хотя наша война закончится не скоро, ты нанес удар со стороны богов света, а я не бросаю тех, кто сражается на моей стороне. Она говорила таким довольным тоном, как будто все это было ее заслугой. Ты меня использовала. Теперь это стало очевидным. Вот почему ты дала кинну слезу Архангела. «Ты хотела, чтобы я вошел в лабиринт и вынудила меня убить Лунару. Вот почему ты позволила Сади умереть!» Я оттолкнул Саран и встал. «Я надеялась, что ты поступишь правильно. Путь ты выбирал сам. Не похоже, чтобы ты полагалась на удачу». Я поднял взгляд на павлина и сжал кулак. «Скажи, Саран, кто ты на самом деле?» Саран расправила крылья. Ее перья и человеческое лицо превратились в блики света, а потом в нечто иное. Теперь передо мной стояла женщина с павлиньими крыльями на спине. Ее голову венчала корона с восьмиконечной звездой. Кудрявые черные волосы не спадали до пояса. Она смотрела на меня рубиновыми глазами. — Я — лад, — сказала она. — И я не могу позволить самому могущественному магу умереть. По ее ладоням побежали всполохи света, и появился скипетр. Прежде чем я успел заговорить, из него разлилось ослепительное сияние. Я очнулся у входа в пещеру. Из нее сквозило ледяным ветром лабиринта, а сверху припекало палящее солнце. По лицу хлестнул сухой ветер с песком. Так странно было чувствовать одновременно жару и холод. Я встал и осмотрелся. «Ничего». Повсюду лишь бескрайняя пустыня с барханами, которые перекатывались на ветру. Тень можно было найти только у подножья высокой кучи из дюн. «Зилтурия в той стороне!» — раздался голос. «Голос Саран?» «Нет. Голос Лат?» Она стояла у входа в пещеру, указывая скипетром по ветру. «Тогда я пойду в другую сторону!» Я развернулся. Песок залепил мне ноздри и рот. Закашлившись, я потер глаза. «И куда? К наковальне в Тамборе. Раскали металл и можешь придать ему любую форму, но мир не таков. Кем бы ты ни был, он не согнется перед тобой. Ты думал, что тебя спасет сила, если не сумели спасти молитвы, а когда не справилась и сила, ты пришел в отчаяние. Но в конечном счете единственный путь — это проглотить боль и служить. За это ты никогда не ждал награду, но все-таки ее получишь». Лад стукнула скипетром по песку. «Я верну ее!» «Я сердито уставился на женщину, называвшую себя богиней!» «Я тебе не верю! Ты просто оборотень!» «Не буду отрицать! Ты собственными глазами видел истинное лицо Хаввы, мое не лучше! Мы, живущие за покровом, родились не под вашей звездой, а под светом кровавой звезды!» Мы сбежали от смерти, которую она несет, когда она уничтожила наш мир и искупала в огне ваш. Тогда какое тебе дело до нас? Почему просто не перебить нас и дело с концом? Я покачнулся. Босые ноги погрузились в обжигающий песок. Я побрел обратно к пещере, чтобы ступить на ее влагу. А ты бы убил всех муравьев на земле? Станет ли царь убивать своих подданных? Что это за бог без тех, кто ему поклоняется? Тысячу лет назад я создала латианскую религию и выбрала Хисти, чтобы он подготовил человечество к сражению с тьмой. Теперь для той же цели я выбрала тебя. Она указала на меня с Кипетром. Хавва забрала душу из Барзака и вернула ее. Значит, мне тоже принадлежит одна душа из Барзака. Если ты согласишься пойти в Зелтурию и учиться там, я воскрешу Сади. Хочешь сказать, что Барзаком правит мне Хавва? Ты видел лишь одну сторону реальности, Кева. Рубиновые глаза лад блеснули в солнечном свете. Помнишь, что говорил Таки о том, как слепцы опишут Симурга? Она продекламировала поэму. Один нащупает когти и скажет, что это лев, другой нащупает крылья и скажет, что это сокол, а третий нащупает голову и скажет, что это волк. Все они и правы, и неправы одновременно, отозвался я. «Ты неплохо знаешь, Таки!» Я с трудом скрывал свое удивление и преклонил колени, чтобы помолиться. «Я сделаю, что ты хочешь. Пожалуйста, верни Сади и мою дочь!» «Душа твоей дочери уже переместилась в Безбрежное море, которое в шелковых землях называют Колесом. Там она упокоится. Когда умер Ираклиус, Хавва задержала его душу в Барзаке». Также она поступила из сади, надеясь заманить тебя обещанием ее воскресить. Я никогда больше не увижу Мелоди. С этим я уже смирился и утешало меня, несмотря на боль, то, что она покоится с миром. Хотя я так и не нашел ее тело, я никогда не забуду то место среди синих цветов, где поместил ее святилище. А мой отец? Он жив. Мое сердце наполнилось надеждой. Я чуть снова не споткнулся на обжигающем песке, бросившись к богине. «Где он?» «В Демаскаре. Ты совсем чуть-чуть опоздал и разминулся с ним. Обещаю, вы еще увидитесь». Мое сердцебиение успокоилось. Если сама Лат обещала нам встречу, кто я такой, чтобы сомневаться? Мне осталось только сказать последние слова. «Верни Сади». Между нами повисла напряженная тишина, и, наконец, лад произнесла. «Уверена, ты понимаешь, что не сможешь быть рядом с ней, если будешь служить мне». Я кивнул. В таком жестоком мире эта сделка казалась лучшей из возможных. «Ты позволишь мне увидеться с ней в последний раз?» Тысячи лет назад джинны высекли в горах святую Зилтурию. Сегодня на самой высокой горе стоит сияющий храм святого Хисти. Вход охраняют сверкающие колонны песочного цвета, выше любого дворца. Самое святое в нашей религии место превзошло мои ожидания. Все здания в городе были высечены из горы, а между ними лежали улицы из песчаника. Горожане закрывали лица яркими покрывалами, поскольку здесь никогда не прекращались песчаные бури. В храме святого Хисти горело тысяча свечей. Выдолбленная в скале пещера была больше небесного дворца, стены покрывала парамейская вязь. Каждый проситель зажигал свечу, поднимал ладони и молился о вмешательстве святого. Но мне, похоже, это было уже без надобности. Я ожидал в небольшой келье. Сквозь стены проникал гул просителей, то пылкий, то мягкий. Меня это успокаивало. Я сел на одну из разложенных повсюду диванных подушек, расшитых крошечными зеркалами, очень в стиле. Хотя я редко встречал аланийца, который бы меня не раздражал, но не мог отрицать, что они знают толк в красоте. Я размышлял о том, что сказала мне Лад, когда мы сюда прибыли. Меня будут обучать посланники Хисти. Это армия воинов-дервишей, которые служили только городу, пока племена джиннов, повелевающие ветром, огнем и водой, не послали за мной. Похоже, я носил три маски — Агнея, Лунары и Вайи. Хотя Вайю я не убивал. Его маска слилась с маской Агнеи, когда она его убила. А маска Лунары слилась с моей. По словам Лат, я самый могущественный маг из живущих. Я понятия не имел, как воспользоваться этой силой. Пока что. И потому сидел и ждал в келье с яркими стенами и замысловатым ковром. Ждал, когда ответят на мою молитву. Приковылял Кин. «Уж этого я не пропущу», — сказал он и уселся рядом, как на наседка. «Быстро ты добрался. Если вдруг ты не заметил, я умею летать. Я просто потрясен, что ты не заблудился и не украл у кого-нибудь по пути башмаки. Я и правда украл туфли у аланийского принца». Кин смущенно прикрыл лицо крылом. «Но кто смог бы устоять перед такой обувью? Мыски его туфель загибаются вверх. Хотел бы я повстречать мудреца, который это придумал. Я хихикнул. Мои сапоги ты уже не украдешь, опоздал. Я их съел. Отвратительно! Ты просто отвратителен! Ну, не могу сказать, что было вкусно. Я просто хотел выжить. Обувь — это дар лад. Как ты смеешь оправдывать свое преступление? Мы еще немного поболтали.